глава десять приглашение на втором кольце фестиваль синей звезды отмечали просто выходили ночью на крыше и наблюдали как небо пересекает комета недолго молчали любое зрелищем а потом расходились по отсекам чтобы выпить в честь звезды по чашке синего лимонада обсудить какой яркой была комета в этот оборот и улечься поскорее спать Работу и учебу никто не отменял а фестивалям это событие называлось скорее Для красоты. К тому же точную дату никто предугадать не мог. Иногда звезда появлялась через месяц после праздника урожая, иногда через два. В этот раз, судя по сообщениям из обсерваторий, звезда должна была показаться буквально через пару дней. На первом собирались отмечать как следует. Занятия на следующий день отодвигали до полудня, а в заветную ночь, кажется, ложиться не собирались вовсе только и разговоров было, что о платьях, прическах и большой арене, на которую выходило чуть не всё первое кольцо. «Ты не знала? У вас на втором разве не так?» Хенна крутилась перед зеркалом, а Мора бессильно перебирала в шкафу платья. Как ни странно, она быстро свыклась с салым форменным. Все девушки носили точно такие же, и даже в этом ярком, почти кричащем наряде Мора сливалась с толпой. Это было безопасное, почти уютное ощущение. Но теперь нужно было выбрать что-то особенное для фестиваля. «На втором вообще всё не так», — тихонько сказала она себе под нос. «Ну-ну, какие упаднические настроения. Зато теперь ты здесь». Хенна даже не уловила в её словах иронии, и Мора расмутилась Вслух она не собиралась это говорить, как-то само собой вышло. «И с парой ты не определилась, и с платьем. Ты вообще не готова. Уму непостижимо». «Нет-нет, это всё не годится. нужны синее». «Ну-ка». «А это?» Хэнна вынула плечики с ярко-голубым сарафаном и скривилась. «Да, для фестиваля точно не подходит. А в этот раз он так рано, что ты даже заказать себе ничего не успеешь. Ну ладно, пойдём ко мне, я мигом тебе что-нибудь подберу». Мора тронулась за Хэнной с покорностью. Вся эта возня с нарядами её нисколько не будоражила, а разговоры про пару и вовсе расстроили. Хэнне об этом, конечно, она не сказала. «Это традиция», — объяснила Хэнна. «У вас разве не так? Обязательно нужна пара. Синяя звезда это любит». Мора только хмыкнула. «Если пойдёшь на фестиваль одна, на тебя будут смотреть как на ненормальную. Так не положено, понимаешь? Если у человека нет пар, он просто не идёт». Мора повела плечом. «На неё и так будут смотреть во все глаза». С другой стороны, она вдруг представила себя рядом с Рэем и прикусила губу. С ним пойти она бы не отказалась. Но она даже не знает, кто он такой, и существует ли он на самом деле. «Ты здесь вообще? Ты куда улетела, эй?» Хэнна махнула рукой перед лицом Мора и прищёлкнула пальцами. «Где витаешь? Смотри, говорю, что я тебе нашла!» Хэнна выбрала из своего гардероба тёмно-синее, бархатное, как ночная бездна, платье. Длинное, наглухо закрытое спереди, сзади оно щеголяло вырезом до самой поясницы. «Ну вот ещё!» — запротестовала Мора. «И цвет, и ткань ей понравились! Но фасон! Не вздумай капризничать!» Хэнна всучила ей платье и отступила. «Бери точка. Нормальная. Ну и что, что спина голая, не замерзнешь? Накидку возьмешь. Других у меня нет». Захлопнув прямо перед носом Моры шкаф, Хэнна выпроводила ее. «Возвратов не принимаю». «Спокойной ночи!» По пути к себе Мора невольно улыбнулась. Она вдруг подумала, что если бы не хенна она бы не только не пошла на фестиваль, но не осмелилась бы даже подумать о таком платье. Зикка такая же резкая, как и Хенна, обычно ограничивалась тем, что отпускала едкие шуточки. Хенна же взяла Мору в оборот, и теперь ей даже не хотелось спорить. Добравшись до дома, Мора вывесила платье и переоделась ко сну. В комоде у неё нашлись только сатиновые комбинации и пижама с рисунком усатой глойки. А поскольку в холодном, скользком сатине она спать не привыкла, то предпочла глупую, но удобную пижаму. Когда ритуал переодевания завершился, Шемус тактично кашлянул. «Что-то не так? Хочешь раскритиковать глуку Или платье?» — вздохнула Мора. И Хенна, и Шэмус расшатывали её привычный мирок. Но Море это даже нравилось. «Что вы, хозяйка, ни в коей мере. Я, к сожалению, не могу оценить вас визуально, но уверен, что платье, которое вам одолжила подруга, весьма удачно. Я хотел обратиться к вам совершенно по иному поводу. Вам, если позволите, записка?» Мора охнула. «Ну, конечно!» Она всё никак не напишет родным, и они, наверное, уже забеспокоились. Давай сюда». Не зажигая света, Мора присела на краешек кровати. Из окна лился мутный свет фонарей. «Вот, пожалуйста». В воздухе перед Морой возник листок голографической бумаги, сложенный в четверо Она аккуратно подцепила уголок и раскрыла записку. Развернулась голограмма. Перед ней возникла фигура. Запись, конечно, немного светилась, но в полумраке Мора разобрала лицо не сразу. Это был пар. Выражение у него было мрачное и самодовольное. Смотрел он прямо, и Мора невольно оправила майку и отодвинулась, чтобы голограмма глядела мимо неё. Если бы это была живая связь, Мора сгорела бы со стыда. Чтобы этот нахальный мерзавец видел её в таком наряде? Слушай, милашка, тут такое дело? На записи пар заметно нервничал. Форменный галстук висел у него на шее вяло и небрежно, потому что он постоянно дёргал его, чтобы ослабить ещё сильнее. в общем «Дело вот в чём. Такую, как ты, ни один дурак не пригласит, так что капризничать ты не будешь. Я тебе делаю гигантское одолжение. Пойдёшь со мной? Завтра вечером зайду. И без фокусов. Всё». Он махнул рукой, и запись оборвалась. Голограмма потухла. «Конец сообщения», — услужливо пояснил Шемус. «Желаете просмотреть его ещё раз?» Мора мотнула головой, а потом кивнула. «Да. Давай». Во второй раз пар звучал нисколько незаинтересованнее заинтересованнее, А ещё Море показалось, что он всё время поглядывает куда-то в сторону. Не читал же он заранее написанный текст. Тут два слова, и те проще простого. А может, с ним рядом кто-то сидел? Вот это возможно. Он поспорил с друзьями? Мора фыркнула и смахнула записку. Вряд ли её кто-то пригласит. Но идти с этой сволочью? Нет, нет, ещё раз нет. Синяя звезда обойдётся. Шамус, это правда, что у пара родня в квартуме? «Поверьте, мне очень неудобно, но, боюсь, подобную информацию я раскрывать неуполномочен». «Ну, конечно. А что, если...» «Код 10-0-15. Углубленный поиск». «Простите, хозяйка, со мной этот код не работает. Увы, ах». «Да чтоб тебя!» «Предвосхищаю ваш вопрос», — добавил он. «Нет, в архиве вы информации об этом студенте не найдете. Личные дела учащихся обычно закрыты». «Следовало догадаться». «Ну и ладно. Даже если пары вправду такой опасный тип, как о нём, шепчутся, Мора не побежит за ним по приказу, как Рика. «Шемус, давай-ка напишем письмо моим на второе», — попросила она. «Как скажете, хозяйка. К сожалению, голографическую запись на второе кольцо отправить не удастся, поэтому я предложу вам текстовый вариант». «Да-да, я понимаю, записывай». «Слушаю, хозяйка». Мора не знала, что именно из её письма пропустят, а что нет, Но о видениях она даже лично бы не рассказала. Мама тотчас убежала бы в храм советоваться с братом Теусом. Отец бы не поверил, а Зикка подняла бы сестрёнку на смех. Поэтому Мора ограничилась самым общим и не особенно важным. Куда больше её волновал ответ. Она надеялась, что уж про второе на первом можно читать без цензуры. Отправив сообщение, она вспомнила про записи отмеченных и, укутавшись поуютнее, начала их просматривать одну за другой. Голограммы оказались короткими и довольно похожими. В разной степени обезображенные люди говорили о видениях или голосах, и каждый был свято уверен, что это боги. Старик с белыми, явно слепыми глазами, девочка без единого волоска на голове, мужчина с очень сильным нервным тиком и трясущимися руками. Они все говорили странным, словно запуганным тоном, но в том, что их не заставляли все это рассказывать, Мора не сомневалась. Слишком уж явные эмоции. Такой благоговейный страх, граничащий с травмой, не подделать. А еще они описывали богов на удивление схоже. Все они упоминали особое сияние, которое исходило от фигур. Как будто боги ни больше, ни меньше светились. Но именно так светились фигуры студентов на третьем, когда тот человек из Эгаса показывал им, как работает особый чип в его карте. А если так, то боги, которые являлись всем этим несчастным, могли быть такими же людьми с острова, как и они сами, а все эти видения — метаголограммами. Человек из Эгаса сказал, что «Глаз Ворона» был старым проектом, просто им давно не занимались. А даты на записях Меченых тоже стояли давнишние. 152 оборота назад, 400 с чем-то, больше 500. Или Мора просто выдает желаемое за действительное, и никакого сходства между метаголограммами и видениями у этих Меченых нет? а тот круглый человечек в центре полетов — Олиус, Обиус. Госпожа тара сказала, что предок Обиуса видел богов. Вот бы поговорить с Олиусом и выяснить, как это было. Засыпая, Мора пожалела, что ей не с кем все это обсудить. Ей казалось, что ее голова скоро лопнет от догадок и подозрений, но разговаривать об этом с Хенной ей не хотелось. А если не с ней, то с кем? Не с Шемусом же. Он просто программа, а его ирония не более, чем надстройка, в которой на самом деле не больше индивидуальности, чем в штампованных на отцовской фабрике подошвах для ботинок. Зал наполнялся быстро. Зевая и потягиваясь, студенты рассаживались на свои места и тянулись за оладьями и медовым сиропом. Сквозь садовые заросли цедила свои первые лучи и светила. Стояла томная утренняя тишина. Все переговаривались вполголоса сонно, Но уже хихикали, переглядываясь, предвкушали фестиваль. Мора шла к дальнему столику быстро и старалась не поднимать глаз. Завтраки в собственной комнате ей нравились больше, но Рика почему-то не приходила, сколько её Мора не вызывала. «Так-так, а вот и наша красавица». В проходе вырос пар. Выбросив руку, он преградил ей дорогу, и Мора отшатнулась. Его голос прозвучал слишком громко, некоторые студенты обернулись. «Ну что, готовы к фестивалю?» «Только и мечтаешь, наверное, о большую арену посмотреть?» Пар был так поразительно, так чудовищно красив, что смотреть на него становилось почти больно. Мора боялась, что не сможет отвести глаз, хотя ничего, кроме глухого раздражения, к этому парню не чувствовала. «У тебя на твоём... как его? Десятом кольце? Про такие штуки и не слышали?» — изгалялся пар. «Боги, как же у твоих предков хватило денег тебя сюда засунуть?» ах да боги Ну, ясно. Всегда поддержат, всегда помогут. нищим то только на богов и надеяться. Да его семья, наверное, раскошелилась не меньше, чем на десяток операций для любимого сыночка. В то время как Мора мечтала об одной-единственной. Действительно, по сравнению с паром, она нищая. Раздражение сменилось злостью. Хватит уже молчать. Вчера она попробовала дать сдачи. И уж кто-кто, а пар этого заслуживает как никто другой. «Знаешь...» — очень тихо сказала Мора, глядя себе под ноги. Вряд ли он услышал. «Что-что?» — весело переспросил пар. Вокруг зашептались. Море почудилось, что она превращается в кораблик из оберточного пластика, который опустили в кольцевой канал. Вот его подхватывают волны с точных вод и несут, несут, крутя и вертя, всё быстрее и быстрее, и он ничего не может сделать. «Катись-ка ты в бездну, пар!» Хотелось сказать море громко и отчётливо. Чтобы услышали все. Она бы заправила прядь за ухо и добавила «Зовёшь потому, что тебя кинули все девчонки? Обойдёшься. Приглашение своё можешь засунуть себе в зад». Вокруг поднялась бы волна. Зашептались бы, загудели, заулюлюкали. Тарелки бы отодвинули, а бы остыли. Рики столпились бы в углу, недоумённо двигая ушами. «Нести добавку или подождать?» Опар глупо заморгал бы, и лицо его пошло бы пятнами. Но ничего из этого Мора не сказала. Она просто отшатнулась лихорадочно ища глазами свой столик. Опар перехватил её за локоть. Я у тебя не спрашивал, да или нет. Я сказал, что ты со мной пойдёшь. Точка. Он сжал её руку так сильно, что Мора чуть не охнула. Лицо Пара исказилось такой гримасой, что почти потеряло всю свою привлекательность. И теперь ей стало страшно по-настоящему. Если захочет Пар просто переломит её пополам. Он выше неё, шире и сильнее. А всё, что может она это мысленно посылать его в бездну. Прости, Пар, но она уже приняла другое приглашение. Без вариантов. Рядом вдруг вырастай. Такой же хмурый и безучастный, как и в архиве. Пар отпустил Мору. Это чьё же приглашение? Твоё, что ли? Лицо у Пара от ярости заострилось. Моё. Просто отозвался Тай. Руки он держал в карманах, как будто его ничего на свете не беспокоило. «А, я понял», — ухмыльнулся вдруг пар, отступая. «Отбросок и отбросом, как же я не догадался!» Он расхохотался, развернувшись к остальным, и толпа, зашевелившись, подхватила. Мора шагнула была к Таю, но тот, не глядя на неё, развернулся и сел на своё место. Стульев, ни пустых, ни занятых, рядом не было. Тогда Мора двинулась в дальний конец зала. «Ну ты даёшь!» Зашептала ей Тала, когда она опустилась за столик. «Он тебя пригласил? А ты, значит, отказалась?» Хенна, присев рядом, потянулась за салатом. Выглядела она на удивление хмурой. «Ну и правильно, с этим типом лучше дел не иметь». Мора уставилась в тарелку. Сбоку выросла Рика и сунула ей поднос с разноцветными соусами. Но Мора даже не посмотрела. Отбросами её ещё никто не называл. «А мстить он не будет?» — шепнул Ри. Хэнна лишь пожала плечами. «Со мной море беспокоиться не о чем».